Песнь 30 Поэт замечает, что все светычи, окружавшие Бога, гаснут перед Ним подобно тому, как погасают звезды при появлении утренней зари. Когда светычи эти исчезли, он обращает свой взор к Беатриче. но видит ее в такой блестящей преображенной красоте, что признает себя бессильным описать ее в стихе. Объясняется эта красота тем, что Беатрича вместе с Данте вознеслась в последнюю, десятую сферу неба, эмпирею. Беатрича сама говорит об этом, указывая Данте на райские дружины, которые предстанут перед Богом на страшном суде. Тотчас же после этого Данте видит яркий свет, который окутывает его блестящей пеленой. Раздаются слова, объясняющие этот свет. А взор поэта настолько проясняется, что он в состоянии вынести сияние небесной красоты. Прибегая к апокалипсису, Данте изображает блестящий свет, подобный реке. Это река божественной жизни — над которой возносятся искры, ангелы и падают цветы праведники. Беатричи опять угадывает желание поэта знать все, что происходит перед ним, и предлагает ему испробовать протекающие перед ним воды для того, чтобы прозреть окончательно. Поэт со стремительностью делает это, и проясненный видит, как все светлые небесные силы и праведники – составляют небесную розу, в центре которой находится Бог. Беатричи подводит его к центру этой розы и указывает ему на то, что еще ранее прихода поэта в этом цветке появится дух императора Генриха VII. Наконец Беатричи говорит еще о папах Клементе V и Бонифации VIII, которые подвергнутся страшному наказанию за симонию. Когда за целые шесть тысяч миль от нас на полушарии другом уже в исходе находится шестой полудня знойный час, мерцание светил на нашем небосводе, все уменьшается. По мере же того, как приближаются служители денницы, На небе гаснут звезд блестящих вереницы, Включая лучшую из светлых звезд его. Так точно предо мной погасли все светила, Чей лучезарный сон блистал со всех сторон в круг точки, Блеском чим был взор мой побежден. С исчезновением их Любви святая сила на Беатриче вновь направила мой взор, и если б все хвалы, какими до сих пор я осыпал ее, теперь возможно было соединить в одну, подобная хвала была бы чересчур на этот раз мала. Сияние красоты ее превосходило воображение бессильное мое, и лишь Создатель мог один — понять ее. Сильней, чем кто-либо среди певцов доселе, Поэтов нынешних или былых времен, Отныне я своим сюжетом побежден. Как не выносит тот, чьи очи ослабели Свет солнечных лучей, так не могу и я Улыбку передать небесную ее. Я в честь ее слагал немолчно песнопенье Со дня того, когда увидел дивный лик впервые на земле, до этого мгновенья, И грани творчества отныне я достиг. Красу, представшую в сиянии несравненным, Другому, более великому певцу, Прославить надлежит на напевом вдохновенным, Я, мой великий труд, здесь привожу к концу. Тут молвила она, мой вождь-руководитель, «С громаднейшей из всех сияющих планет мы ныне поднялись в небесную обитель, в которой искрится небесный чистый свет, любовью истиной святою озаряя и тою радостью, которой выше нет. И здесь увидишь ты, дружины обегая, все воинство, каким в день страшного суда, Оно пред Господом Всевидящим предстанет. Подобно молнии, чей отблеск иногда На время взор очей испуганных туманит, Мгновенно яркий свет блеснул передо мной. Я был сверкающий, окутан пеленой. Любовь, рождающая мир на небе этом, Встречает всех сюда вступающих приветом. Таким же пламенным, дабы ее лучу немедле удалось затеплить их свечу. Едва услышал я те речи неземные, Как силы я в себе почувствовал двойные, А взор исполнился столь дивной остроты, Что мог он выносить сияние светозарной И совершеннейшей небесной красоты. И свет увидел я, Подобен лучезарной реке струился он, и дивные цветы росли по берегам, порою, как живые, над нею искорки взлетали огневые, и падали они на дивные цветы, Как падает рубин в оправу золотую. Затем, как бы вдохнув благоухание их, Вновь погружались они в волну святую. Едва скрывалася в струях. Одна из них, как видел я взамен ее уже другую. Желание понять, что видишь ты теперь, приветствую в тебе с тем большей отрадой, чем пламень оно. Но для того, поверь, тебе испробовать воды священной надо, так молвила она, светила этих глаз, прибавив. Над рекой взлетающий топас, и самая река с травой изумрудной, они предверие не более для чудной великой истины. Ты не прозрел вполне, и потому тебе по собственной вине проникнуть в глубину еще покуда трудно. Младенец, пробудясь позднее, чем всегда, не тянется к груди с поспешностью такою, с какой нагнулся я над дивной рекою, чтоб вежды омочить в волнах ее. Тогда вдруг стало зрение земное совершенным, и все предстало мне в сиянии несравненном, едва коснулись ресниц моих струи. Река же круглую вдруг сделалась из длинной, как люди, внешность чья скрывалась под личиной, вдруг изменяются, открыв черты свои. Все изменилось тут. И с дружиной, Представшую во всем сиянье красоты, Прекрасней сделались там искры и цветы. О слава Божия, дозволившая ныне Мне царство истины увидеть торжество! Молю я, помоги в стихах воспеть его! Есть лучезарный свет, горящий на вершине. Творца в лучах его те могут созерцать, кто в этом высшую находит благодать. Окружность же его настолько безгранична, что солнцу поясом служить не может он. Его сиянье луч, который отражен вершиной двигателя первого обычно, и тот в нем черпает и мощь, И бытие, как холм, купающий подножие свое, В струящейся волне, там видит отраженный убор, Цветущий свой, рисующийся в ней, Так здесь, на тысяч различных степеней, Увидел я собор блаженных душ, Склоненных над лучезарную поверхностью реки. И если у стебля... Прекрасна роза рая, Как дивны верхние должны быть лепестки. На красоту ее восторженно взирая, Я в созерцании охватывал моем Ее величие и славу и объем. Где непосредственно царит один Всевышний, Там расстояние не значит ничего. и сам естественный закон природы лишний не может зрение зависеть от него и к средоточию той розы драгоценной которой лепестки прекрасные струят пред солнцем истинный хваление аромат тут был я возведен подругой несравненной промолвила она ты видишь длинный ряд Одежд, блистающих безгрешной белизною. Ты видишь, как велик наш лучезарный град, Который славою исполнен неземною. Ряды его полны, и лишь немногих ждут. Но ранее, чем ты запирво сядешь тут, Вон там, на высоте блистательного трона, Его украсила имперская корона, Мы душу Генриха увидим короля, которого не ждет Италия и земля, но мир внести в нее была его задача. Похоже на детей вы в жадности слепой, что грудь кормилицы отталкивают плача и гибнут с голоду. Дорогу одной с монархом не пойдет ни косвенно, ни явно тот, кто на форуме божественном бесславно префектом явится. Но воля божества... не может допустить, чтобы осквернялось долго им исполнение священнейшего долга. Но тьму, куда низверг он Симона Волхва, его не низвергнет он за гнусное деяние, а ниже погрузит пришельца из Анании.